Глава девятнадцатая «Что вы можете сказать по этому поводу?» «Сэр, вы меня слышите?» Патрик заставил себя сосредоточиться. «Простите, мисс мелендес я плохо спал», — сказал он. «Извините еще раз, не могли бы вы повторить вопрос?» «Да, конечно». Меллендес сбавила темп. «Как думаете, это был поджог?» «Я не думаю. Я знаю, что это был поджог» отозвался Патрик. «И закрыть свою часть расследования я не могу только потому, что жду результатов анализов на огнеопасные и взрывчатые вещества и заключение судмедэксперта о насильственной смерти пострадавшего до начала пожара». «Вы уж простите, но теперь нам решать, когда и как закрывать дело», — тут же выставила иголки Меллендес. Патрик не стал спорить. «Он соврал, что провел плохую ночь» вчера после работы он поехал в спортзал оттуда домой но на полпути развернулся когда позвонил горн мне надо выпить выдохнул тут трубку федералы вывернули меня наизнанку купить по дороге джина и тоника спросил патрик лучшие виски и чего нибудь поесть не сильно тяжелого горн вздохнул весь день на кофе желудок ноет сил нет Пока ехал, Патрик все размышлял, стоит ли спросить Горона о том, как его шарф оказался на пожаре. Потом одернул себя. Похожий на его шарф. Валяющаяся на видном месте деталь гардероба еще ни о чем не говорит. Таких шарфов в любом торговом центре можно купить десятки. На нем же не было вышитой монограммы или каких других запоминающихся деталей. Так что с чего вообще Патрик так завелся? Почему его не триггерили, такие же, как у Горона, чашки, найденные в захламленном гараже? И все-таки, кто-то оставил этот шарф на постели? И, скорее всего, это был поджигатель и убийца, потому что вся одежда погибшего была аккуратно убрана в кровать. Патрик жалел, что в полутьме клуба не смог рассмотреть этот шарф так же внимательно, как улику на месте преступления. «Я у бассейна!» — уже привычно прокричал горн когда Патрик вошел в дом. Вопреки обыкновению, сегодня в нем не царил полумрак, а горел свет. В прихожей стоял раскрытый порт-плед. Поверх него лежала вешалка с коротким пальто. А рядом был свален ворох шарфов и платков. Один из них был белый. «Иду, только руки сполосну», — соврал Патрик и осторожно потянул шарф. «Белый кашемир, длинные кисти, никаких монограмм, даже лейбл производителя срезан». И шарф явно носили раньше. Поднеся его к носу, Патрик ощутил знакомые ноты парфюма Горана. «Мистер вердан я прошу вас подготовить справку обо всех случаях пожаров с погибшими». Мелиндос вырвала его из воспоминаний. А вспомнить-то было что. Пить в результате они не стали. Долго плавали в бассейне, потом ужинали. А затем горн стена и кляня, на чем свет стоит, Собирался в поездку в Вашингтон на какую-то замудренную конференцию пластических хирургов. А Патрик выступал в роли моральной поддержки. В результате они ржали, как кони, опустошили все шкафы в поисках самого нелепого на свете пиджака, а чемодан так и остался почти пустым. «За сколько лет?» — уточнил Патрик, понимая, что в случае с федеральными агентами проще сделать, чем объяснить, почему это невозможно физически. «За все». Мелиндес хлопнула наращенными ресницами, мол, что тут непонятного. Патрик мысленно усмехнулся. «Ай, какой прокол, агент Мелиндес!» Агент Брок, услыхав такое, непременно сделал бы вам замечание. «За все время моей работы здесь?» Спросить ровным голосом получилось, а вот сдержать улыбку нет. Или за все время существования службы пожарных дознавателей? Или полицейского участка? В полицейские архивы у меня нет доступа, так что нужно будет делать запрос». Меллендос насупилась. За последние 10 лет отчеканила она, развернулась на невозможно высоких каблуках и вышла из кабинета Патрика. Он ее даже немного пожалел. К вечеру Меллендос, скорее всего, нестерпимо болят ноги. Может, в этом причина столь стервозного поведения? Выданное агентом задание было, как говорится, на одну сигарету. Не зря же Мэг дрючила его за организацию архива. И она первая в округе выбила деньги на его оцифровку, когда такое стало возможно. Патрик, которому выпала честь возить папки в бюро оцифровки, ненавидел эту работу, отнимавшую кучу времени, силой, бывшую весьма пыльной. Но теперь парой запросов в хранящуюся на сервере базу данных он собрал нужные Меллендос-сведения. Оставив компьютер распаковывать нужные электронные архивы, он поехал обедать в клуб, где впервые встретил горона Сегодня его ждало разочарование. Нет, не в том, что он не увидел там горона Тот утром уехал в Тампу, чтобы там сесть на самолет. Но певцы, как один, все были не просто бесталанными, а бездарными. Девчонка, явно не имея нужных вокальных данных, замахнулась на легендарное «I will always love you», Парень, совершенно очевидно пребывающий под какими-то веществами, что-то долго ныл в микрофон, пока вышибала не попросил его на выход. Патрик уже собирался уходить, когда на сцену вышел неприметного вида клерк. «Я обычно не пою», — начал он. «Но знаете, день сегодня — редкое дерьмо, и я решил попробовать. Я знаю, здесь нет этой песни, поэтому я спою ее без музыки». «Пой давай или проваливай!» Рявкнул кто-то из-за столика у окна. «Тут люди поесть пришли, расслабиться свой законный перерыв, а не твои сопли слушать!» «Хорошо, хорошо, уже пою». Клерк отбил ладонью ритм, ударяя себя по бедру, а потом пропел на примитивный мотивчик. «В пылу той жаркой битвы казалось нам конец». Первую часть песни все слушали молча. Но когда Клерк во второй раз затянул крайне неполиткорректный припев, про кончину представителей одной из религиозных конфессий. Слова подхватили все, кто был в кафе. «Сдох, католик!» — орал тот самый тип, что велел клерку не тянуть время. «Сдох, католик!» — вторила ему девушка, не сладившая с Уитни Хьюстон. «И католиком трындец!» — подхватил даже Патрик. Он смотрел фильм «Откуда была эта песня». «И что?» «Это все?» — недоверчиво спросила мелендес когда Патрик протянул ей сводку. «У нас небольшой город, и обычно за год в пожарах погибает от пяти до двенадцати человек», — пояснил Патрик. После заряда, полученного в кафе, придирки федералов не сильно его трогали. «В подавляющем большинстве причина смерти — отравление угарным газом. Я сделал укороченную версию справки. Это случаи, когда пожаром пытались скрыть насильственную смерть». Он подал ей совсем небольшой документ. «Всего пять случаев за десять лет?» — не поверила Мелендес. «А сейчас, за несколько недель, уже пять случаев?» Вот поэтому я и сообщил в бюро. Да, тут Патрик был согласен с Мелендес. Картина вырисовывалась однозначная. Это не просто серия случайностей, полагаю, здесь присутствует серийность. «Не вам давать делу статус серийного», — одернула его Мелендес. «Пока вы нам не нужны, но просьба быть на связи. Все непременно» ответил патрик дождался пока мелендос свалит в выделенный ей кабинет выключил компьютер и ушел из офиса патрик прослонялся по городу до заката а потом поддавшись не уходившим из головы мыслям о шарфи горыни поехал в прибой добрый вечер сэр ваш любимый столик свободен улыбнулся ему администратор спасибо патрик заставил себя выдавить улыбку сел Заказал блюдо дня и порцию виски. Народу, как обычно, было много. Люди находили себе пары, уходили. На минуту на глаза Патрика попался и Таклбер. Он разговаривал с милой девушкой и, кажется, только что продемонстрировал ей взгляд Пеннивайза. Девчонка испуганно восхищенно охнула и прижала ладони к щекам. «Все правильно, лови их на горячее», — мысленно похвалил Таклбера Патрик. В жизни у парня еще будут и серьезные романы, и любовь, будет и свадьба, и топот детских ножек по полу. У Алексы больше ничего не будет. Патрик глотнул виски. Горечь обожгла горло, на глазах выступили слезы. Он не стал ни запивать, ни закусывать. Сидел, пока зрение снова не сфокусировалось, осознавая, что Алекса не просто погибла из-за ошибки стажера. Она стала жертвой изувера-серийника. Федералы пока отрабатывали версию серийного убийцы, а поджоги расценивали лишь как средство сокрытия трупов. Потягивая принесенную официантом воду, Патрик достал из кармана блокнот. «Привет. Угостишь?» — раздалось манерное. Патрик поднял взгляд. У его столика стояла изрядно выпившая дама неопределенного возраста. Он таких видел и не раз. Профессиональные прокатчицы. Подсаживаются за столик, разводят на выпивку, а потом сваливают. Сегодня мадам, как видно, раскусили раньше, чем она насытилась. Чем она отличалась от той же Хелен? Ведь она тоже пришла в клуб не за удовольствием. От Хелен даже сквозь толстую ауру печали исходила сексуальность. Та самая, что заставляет мужчин оборачиваться вслед весьма заурядной женщине в мамских джинсах, кроссовках и с волосами, наскоро забранными в хвост. Она... «Сексуальность это никак не зависит от объема талии, размера груди и фирмы Бюстгальтера. И многие путают ее с сексапильностью. Последнюю можно создать искусственно, с помощью одежды, косметики и аксессуаров. Первое же — состояние души». «Прости, не заинтересован», — отбрил пьянчугу Патрик. «Ну и пидор», — отозвалась обиженная дама. мисс пройдемте». Администратор зала мгновенно среагировал на зарождающийся конфликт. «Сэр, простите». «Все в порядке», — успокоил его Патрик и вернулся к тому, от чего его отвлекли. Шесть пожаров. На каждом была обнаружена игральная кость. Везде есть следы поджога, их даже не пытались замаскировать под естественные причины. Вернее, там нарочито имитировали некриминальные случаи. И повестись на такое мог только полный дилетант. Но при этом даже Патрик не смог углядеть одну руку. Преступник или преступница, Патрик не отметал подобную версию, проявлял недюжинную фантазию. И неплохо знал законы огня. Убил он только во второй раз. Почему? Патрик понимал, что у него нет ответов на большинство вопросов. И осознавал, что на некоторые он вообще не хочет знать ответов. Иногда самое лучшее — неведение. И, наверное, единственно верным решением в этой ситуации будет не лезть. Оставить расследование федеральным агентам, благо у них есть полномочия, недоступные Патрику, и навыки поиска преступников. Он посмотрел на часы. Половина второго. Горан в клуб так и не пришел. На душе стало легче. Не хотелось снова поймать его на лжи. Патрик убрал блокнот, дождался счета, расплатился и поехал домой.